Глава седьмая Один На тюрьму мне наплевать. Я силен и крепок. Слишком крепок для лефортовских казематов, стерильных, как роддом. Это стало ясно уже на третий день. Тюрьма, впечатлявшая бородатых классиков русской литературы, на поверку оказалась санаторием. Здесь мне ежедневно давали кашу, сваренную на молоке. Желали спокойной ночи. Принесли каталог книжек местной библиотеки. На прогулку со второго этажа на четвертый возили в специальном лифте. Лифт надвое разделяла толстая стальная сетка. В одной половине находился конвоир, в другой — я. Спать можно было хоть целый день. Окончательно выспавшись, на это ушло около суток, я понял, что мне совершенно нечем себя занять. Единственным доступным видом деятельности оказалось размышление, и большую часть дня я расхаживал, погруженный в думы, в одних трусах и тапочках, взад и вперед по пространству своего зарешоченного обиталища. «За 30 дней я высплюсь и отдохну впрок на долгие годы», — весело прикидывал я. Кому тюрьма, а по мне Лефортовский следственный изолятор — натуральный дом отдыха. Тихо, солнечно, сиди, пей чай, кури, строй планы. Может быть, в какой-нибудь средневековой темнице лет 600 назад Будучи подвешен на дыбе с зажатыми в раскаленных клещах половыми органами, я бы сдался. Но на дворе самый конец 20 века. Только что в мою камеру заходил прокурор по надзору и деликатно спрашивал, нет ли жалоб и претензий. Я улыбался. Мне было стыдно. Прокурору пятьдесят лет, мне 27. семь. Он слуга закона а я — нувариша ловкач. В моей продуктовой передаче копченое мясо и красная рыба, бананы и киви. Меня так и подмывало пригласить прокурора разделить со мной завтрак. Прокурор — опытный человек, и он явно понял, что со мной нужно построже. Меня следует мучить терпеливо и умело, втроем или даже вчетвером старательно вершить таинство пытки, вырвать мне ногти, сначала на руках, затем, если понадобится, на ногах, бить сапогом по лицу, спиливать зубы напильником, пустить по вене пентанал натрия, тогда я, наверное, что-то скажу, сообщу следствию всю информацию, признаюсь, раскалюсь, Дам показания по существу дела. Но нет. Все иначе. Слуги закона улыбчивы и культурны. В шесть утра дежурный вертухай говорит мне «Доброе утро». В десять вечера спокойной ночи. Я взаимно вежлив. Мне нетрудно. Ваша тюрьма мне не тюрьма. Два. Утром дверная дыра раскрылась. Как фамилия донеслось оттуда? Рубанов? На вызов. Не понял. Оденьте штаны и выходите. Куда? На вызов. Куда меня, командир? Кто вызывает? Не разговаривать. Лицом к стене. По стальному настилу второго яруса я прошел до середины галереи здесь она расширилась в зал. С высоты я увидел центр управления всей тюрьмой. Человек в камуфляже сидел, положив локти на массивный серого металлопульт, смотревшийся поистине как челюсть древнего мамонта. Угловатый, с рядами огромных разноцветных кнопок, он был изготовлен минимум полвека назад. Надежно Вручную сработанная техника совдепии. Кнопки из крепчайшей пластмассы, каждая как лошадиный глаз. Толстые провода чистейшей меди. Клеммы размером с партбилет. Такая аппаратура будет работать вечно. Она не откажет, если ее залить водой, кровью, рвотными массами. Управлять ею может всякий 18-летний солдатик. Он не промахнется мимо кнопки никогда. Даже если рядом в Лефортовском парке рванет ядерная бомба, электричество все равно пройдет по проводам, блокируя дверные замки. Не дай бог, под шумок атомной войны враги государства разбегутся. Из галереи я попал в совершенно пустую комнату без окон, где подвергся тщательному обыску. Контролер прохлопал все тело сквозь одежду, заставил снять тапочки, помял их и изучил. Тщательно прощупал поясные резинки трусов и штанов, каждую отдельно. А напоследок заглянул даже в мой рот. Жара все никак не хотела покинуть большой город. Раскаляла его квадратные камни, плавила, сгущала воздух. Нагружала головы людей тяжестью. От конвоира доносился запах потеющего тела. Коридор следственного корпуса протягивался вялым сквозняком. Здесь я еще подышал, но в кабинете все увиделось дрожащим, переливающимся, медленно сползающим вниз. В душном Мареве реяли физиономии двух самых важных для меня теперь мужчин. Один полагал своей задачей поместить меня в тюрьму, второй — спасти от нее. Один улыбался профессионально приветливо, второй самонадеянно скалился, имея целью обнадежить меня, своего подзащитного. Только тот не спешил обнадеживаться. «Все в порядке?» — сразу спросил меня рыжий. «Нормально», — ответил я, садясь боком. Отоспался на три года вперед. А вам, как отдохнулось, гражданин начальник? Хватов поджал губы: Не надо это самое надо мной шутить. Я тебе не враг, Андрей. Очень может быть, что ты ни при чем. Возможно, тебя в самом деле подставили. Не стану врать. Крупных это самое улик против тебя нет. Но зато у меня есть это самое начальство. Оно отдает приказ, и я работаю. Ясно? Мое дело — протокол это самое на стол положить и высказать свои соображения. «Это не шутка», — возразил я. «Это вопрос. За что я сижу? Зачем вы меня посадили? Из опасения, что я убегу? Так я не убегу. У меня семья, маленький ребенок, отец и мать. Мне бежать некуда». Из раскрытого настежь зарешоченного окна, выходившего, очевидно, во внутренний двор здания, доносились дуновения горячего ветра и звуки внутритюремной хозяйственной деятельности. Перекликались люди, заводились автомобильные моторы, кто-то с грубыми ругательствами ронял какие-то ящики, оглушительные хрипло лаяли конвойные псы, гремели открываемые и закрываемые двери. Вдруг мне показалось, что я сижу не третьи сутки, а уже давным-давно, и сидеть мне предстоит не месяц, а долгие годы, до самой старости. Эти матерные выкрики издалека, ицарапанные письменные столы, шершавые подоконники, темные и унылые цвета, буро-зеленый, грязно-желтый, светло-коричневый, прогибающиеся доски пола, Рассохшиеся дверные косяки, надсадный рев и треск изношенных моторов. Все было продолжением той вселенной, которая когда-то породила и меня самого. Дремотная, поскрипывающая Азия. Размалеванная дикарскими красками Савдепи. «Скажите, Степан Михайлович», — с чувством спросил я, — «зачем вам меня сажать? Это же невыгодно». Исчислите все суммы, недополученные бюджетом. Прибавьте штрафы, и я все выплачу. На это, может быть, уйдут все мои деньги до последней копейки. Но и черт с ними. Я заработаю еще. Зачем сажать, а? Лишать свободы. Посадили, теперь я не отдам ничего. Ничего, понимаете? В кодексе мой грех стоит три года общего режима как-нибудь перетерплю и выйду, злой, опозоренный, но с деньгами. И окончательно превращусь во врага государства, вечного оппонента администрации, озлобленного, явного негодяя. Зачем сажать? Значит, так надо, — терпеливо ответил Хватов. Ты, я думаю, накуролесил больше, чем на три года. Вел деятельность без лицензии, отдельная это самая статья, До пяти годов, между прочим. «Да», — согласился я мрачно. «Об этом я не подумал». «А и не надо. За тебя все это самое уже придумано. Пять лет». Хватов посмотрел на меня. «Что ж ты, это самое, не купил ее, а? С твоими, это самое, деньгами. Банковскую лицензию?» Удивился я. «А зачем она нужна? Цена ее... Десятки тысяч долларов, и год ее надо бегать и выбивать, собирая по кабинетам подписи. Проще и дешевле подделать документы. Сделать вид, что я вообще не банк, а торговец с памперсами и сникерсами. Если я буду годами ходить по инстанциям, собирая лицензии и разрешения, я ничего не заработаю. Рязанский уроженец осуждающий покачал головой но так тоже нельзя, это самое, совсем уже ничего государству не платить, все оформляя через подставных людей, жадность это самое фраера губит. А, понятно, улыбнулся я. Вам обидно, что я вовремя не купил разрешительную бумажку, цареву грамотку, не внес долю, не поделился. Ладно, теперь вы поймали меня за руку. Ударили по ней? Больно. Это я уважаю. Наверное, так и надо. Может, я и пожадничал? Но что же теперь? Вместо того, чтобы получить с меня сполна, вы меня закрываете на замок? Для чего? Взглядом я выразил свою честность и открытость. Сообщил положительную энергетику. Попытался послать глазами прямо в лоб своему клетчатому земляку Заряд веселой силы и уверенности в собственной правоте. Нельзя обмануть человека, сидя к нему боком. Позавчера на первом допросе мне пришлось тяжело. Но сейчас я обнаружил между стенкой стола и моим, привинченным к полу табуретам, узкую, чуть шире сигаретной пачки щель, и в эту щель просунул свою правую ногу ниже колена. Благодаря при этом Бога за то, что все мужчины в моем роду худые, сухощавые, с минимумом твердого мяса на тонких костях. Теперь нижняя часть моего тела располагалась на табурете уже никак не боком, а в полоборота. Оставалось повернуться в поясе еще на полоборота вправо, чтобы достичь своей цели — утвердиться фронтом к собеседнику. Так сидит перед объективом телевизионный диктор. Устроившись как следует, я мог исполнять обман со всеми удобствами. Развернуть плечи в позицию «мне нечего скрывать», а также положить на стол ладони. Следователь обязательно должен их видеть. Ладонями удобно посылать скрытые сигналы. Для этого нужно держать их на ребре перпендикулярно поверхности стола, все время разворачивая наружу и продвигая их в сторону собеседника, как бы загребая воздух, как бы толкая большой шар, пропихивая свой обман в пространство, посылая своим речам, звуком своего голоса дополнительный импульс. При этом я не забывал делать нажим не только руками, но и верхней частью корпуса, наклоняясь к хватову, приближая к нему свое лицо». Изо рта у него не пахло. Это явно говорило о том, что умный дядя никогда не забывает вовремя позавтракать и пообедать. Следовательно, он человек спокойный, во всем знает меру, тяготеет к порядку. И мозг его такой же, действует четко, не отклоняясь в стороны от поставленной основной задачи. И этот мозг, признался я себе внутренне поюживаясь, опасен. Он изобличит меня, отчаянного лгуна, как только я допущу малейшую ошибку. «Скажите тому, кто решает», — хрипло продолжил я под напряженным взглядом рыжего адвоката, что подследственный Рубанов уже созрел. Хочет чистосердечное признание написать по факту неуплаты налогов в царев карман. И готов все немедленно выплатить, «даже если ему придется стать нищим. Но только тогда, когда окажется на свободе». Хватов официально кивнул. «А припутать меня к краже из казны нельзя», — сказал я твердо, в очередной раз загребая ладонями и наклоняясь, просверливая следователя взглядом, слегка улыбаясь, гипнотизируя, внушая, вталкивая в его сознание свои слова. Я ничего не знал. Меня подставили, и точка. Дело, лежащее на столе, выглядело заманчиво. Я сразу же попытался вспомнить, сколько именно долларов содержала пухлая пачка, оставленная жене. Пожалуй, тысяч десять там будет. Если рыжий адвокат сегодня же встретится с Ирмой и возьмет у нее деньги и отдаст их Хватову, то завтра я прочту все, что мне надо. Не предложить ли близорукому рязанскому флегматику этот план прямо сейчас? Простая сделка. Сегодня вечером пять тысяч долларов наличными, завтра днем пять минут наедине с документами. Нет, решил я. Мне надо выбираться самому, а не тащить из семьи последнее. Босс выйдет через 27 дней, И тогда я не буду испытывать недостатка в долларах. «Будешь давать показания?» Осторожно осведомился клетчатый. «Показаний не будет», — сказал я. «Это твердо решено. Трясите тех, кто меня подставил. Министра, аптекаря, кого хотите. А я пас». Хватов помедлил. «Ты, Андрей, крутой, это самое, парень». Мы посмотрели твои выписки, это самое, документы изучили. Через тебя каждый день проходили миллиарды. Как же тогда тебя не побоялись подставить? Немного непонятно. С хозяином таких миллиардов я бы побоялся, это самое, конфликтовать. Вопрос получился острый, плохой, и я опять оценил трезвый и рациональный разум милицейского функционера. В общем, далекий от нравов столичного бизнеса, он правильно думал о нем, как о стае хищников, где сильных все боятся, а слабых рвут на куски. «Не надо преувеличивать», — поспешно ответил я. «Мои миллиарды не мои, а чужие. Моя работа — их таскать, туда-сюда ловко перекладывать. Инвестиции, валюта, депозиты, государственные ценные бумаги и так далее». Деньги любят обращаться. Один прибежит «Купи вексель», другой «Обменяй марки на фунты», третий хочет перечислить дочки в Англию на карманные расходы. Четвертый разругался с компаньоном, желает всю долю живыми деньгами, наличными в карман. Я не врал. Все так и было. Глупо отрицать очевидное. О деталях работы я мог трепаться часами. Обман заключался в самой теме разговора. Темы должен был подбрасывать я, одну за другой, без пауз. Иначе Хватов, наконец, догадается спросить у меня напрямик, работал ли я один или с кем-то в команде. «Не надо думать о моей крутизне», — я улыбнулся. «Таких, как я, в городе несколько сотен. Я, может, и крутой, но не незаменимый». «За мной никого нет. Такого дешевле и проще завалить». Хватов серьезно кивнул и стал собирать свои вещи. «Вот ты и ответил на свой вопрос», — вдруг сказал он. «Но какой именно? Зачем тебя сажать? Может, это самое «тут тебе безопаснее»? Ты об этом не думал?» Озадаченный я отрицательно качнул головой адвокат быстро спросил, «У вас есть конкретная информация?» Следователь осторожно взял двумя руками дело и аккуратно, углом вперед, стал засовывать в свой дермантиновый полупортфель-полубаул. «Нет, конечно, но на месте Андрея я бы остерегся». «Все, господа, оставляю вас, это самое, одних. Десяти минут хватит, я и Рыжий одинаково нетерпеливо кивнули. 3. Размышляя о том, как бы получше обмануть человека и стоящую за ним государственную машину, защищающую, по идее, всех честных людей, я вовсе не ощущал себя подонком, расчетливым мерзавцем. У меня хотят отобрать мою свободу. Я буду защищаться изо всех сил. «А чего вы ожидали, ребята?» — спрашивал я мысленно своего оппонента, простоватого, озабоченно прищуренного, наблюдающего через свои очки. «Чего вы ждали от человека, которого швырнули в каземат просто так, без обвинения? Он никого не убил, не ограбил, не изнасиловал. Он всего лишь слишком молод для своих денег. Такой человек станет обороняться руками» ногами, зубами и ногтями. Будет рычать, как пес, и постарается ужалить, как змея. Он применит ловкость и использует логику. Такое мобилизует всего себя, чтобы спастись. Не ждите от меня легкой жизни. Не ждите. Четыре. Оставшись вдвоем, мы с Лоером улыбнулись друг другу. Я криво Он излишне жизнерадостно. «Как дела?» «В тюрьме сижу», — в тон ответил я. Рыжий улыбнулся еще раз. «Действительно, какие могут быть дела в тюрьме?» Максим Штейн понравился мне с самой первой минуты знакомства. С моей точки зрения, этот умный и довольно решительный молодой человек имел лишь один серьезный недостаток — «московскую прописку». Коренной житель десятимиллионной, сытый, чисто выметенный, ярко освещенный, хорошо охраняемой столице, он не мог до конца понять кровожадной страсти к деньгам и лучшей жизни, испытываемой мною его подзащитным. Он с детства жил в богатом европейском городе. Об этом говорил весь его облик – одежда, манеры и выражение лица а я приехал из сонного и пыльного провинциального местечка, где основными молодежными развлечениями на протяжении сотен лет считались самогон, мордобой и семечки. Рыжий Максим не был беглецом из-за холустья. Он не прибыл в центр государства с сумкой, где две-три пары носков и трусов были переложены двумя-тремя умными книжечками. Он не голодал, не обещал себе, стискивая зубы, сделать все для того, чтобы утвердиться на новом месте. Глядя на Рыжего, я видел перед собой как бы вариант самого себя, только не бросившего из-за безденежья учебу, а спокойно получившего диплом и пошедшего работать по специальности. Если бы пять лет назад я не ушел из университета, то теперь, может быть, продвинулся бы в солидные авторы и тоже одевался бы в такие же, как у рыжего адвоката, неброские, однако совершенно незаношенные костюмчики. Носил бы японские наручные часы и смотрел в будущее с хладнокровным оптимизмом. Да, в начале 90-х годов, когда я и шеф Михаил, и еще 10 тысяч молодых людей приехали сюда, в столицу, рабочие места для них нашлись. Неглупый и отважный пришелец всегда мог после некоторых ухищрений найти себе приличную работу. Но платили всегда помесячно, неофициально, черным налом. Этих денег хватало в обрез на то, чтобы снимать жилье. Вилка установилась сама собой. Как будто хозяева квартиры и работодатели сговорились. «Хочешь жить в отдельной квартире?» Отдай ее хозяину все свои деньги. Москва платит, но сразу отбирает всю наличность. Пришельцы, все как один, мечтали вырваться из замкнутого круга. Молодые и бессемейные сколачивались в группировке, жили вдвоем или втроем. Семейные, особенно с детьми, стонали и плакали, но квартирную плату отдавали аккуратно. А адвоката, он сидел сейчас передо мной, круглощекий, румяный, отлично выбритый, одетый приятно и свежо, и вертел в пальцах удобную авторучку, никогда не мучил вопрос. Где взять деньги на жилье? Где? Где? Как достать проклятые 200, позднее 300, 400 долларов? Практический мой сверстник... Но, взрослея на три года, так или иначе одно поколение, он выглядел, как уравновешенное существо с раскованными, чуть ленивыми движениями, расслабленный. А я, высохший, темнолицый, вымотанный в битвах за выживание, смотрел на него с усмешкой, но и с завистью. Устроившись на ту же зарплату, что и я, он ничего никому не платил за возможность жить в столице» наличность клал себе в карман, покупал вкусную еду и красивую одежду, водил девочек танцевать, приобретал книги и музыкальные записи. В это время проживающий здесь же, на соседних улицах, мрачный провинциал Андрей Рубанов, выросший и осознавший себя в деревне Узунова, тощий, костлявый, нервный, скрипел зубами и хватался за любое предложение — Сулящий лишний капиталец на кармане. Рисковал, маялся и рвался в любую драку. Но своих квартирных хозяев кормил исправно. Все это были бодрые пенсионеры с автомашинами и дачными участками. Возможно, его адвоката родители. Как правило, половину денег эти люди рационально тратили на себя. Половину вкладывали в загородные латифундии и еще подкидывали детям, не забывая напоминать мне, что я, их жилец, не имею права даже забить в стену их дома гвоздь. А я кивал, соглашался, лес из кожи вон, дабы внести оплату в срок, и понемногу, год за годом, зверел. Мой защитник, даже его платочек, желтый в тон галстуку, элегантно торчащий из нагрудного кармана, казался мне знаком принадлежности к избранной группе стабильных обитателей метрополии, напротив, чувствовал себя нормально. Он не решал сиюминутные задачи, а действовал на перспективу. Он окончил юридический факультет и пошел работать в адвокатскую контору на копеечную зарплату, но с возможностью карьерного роста. И он вырос. Потратил, может быть, 10 лет, но поднялся до городской коллегии адвокатов. А тут появилась и серьезная клиентура, такие как я, как мой компаньон, молодые и злые, социально происходящие из низов, из слоя полунищи или окончательно нищей русской интеллигенции. Жестокие, активные, готовые на риск, на обман и подкуп, на многое, лишь бы иметь золото». Терпеливо дождавшись, когда дверь захватываем плотно закроется, адвокат покачал головой, сделал страшные глаза и прошептал: Имей в виду, здесь все прослушивается. Я кивнул. Лоер наклонился еще ближе. Что ты делаешь? Зачем его дразнишь? Это стратегически неправильно. Следователь, шестерка, он ничего не решает. Он маленький человек, он нам не нужен. Не трать на него нервы. Расслабься и отдыхай. Наберись терпения. Новостей нет? Игнорируя совет, спросил я тоже шепотом. Рыжий молча покачал головой. Я и сам был уверен, что кабинет прослушивается насквозь. Увидев главный пост управления казенным домом, Я понял это чистенькое, хорошо организованное, тихое заведение. Можно не сомневаться. Комната прослушивается грамотно, с нескольких точек. Старыми угольными микрофонами, сделанными вручную, паяльником. Крепкая техника 60-х работает в следственном кабинете Лефортовского замка. Приблизительно в такие же микрофоны Элвис пел «Лавми тендер» а Мэрилин Монро хэппи хэппи-безды мистер-президент. Сейчас подобная аппаратура, прочно спаянные микросхемы, электролампы, толстые провода, продается в магазинах под названием «Хай-энд» и стоит огромных денег. «Есть только от жены», — прошептал Максим и вытащил из портфеля письмо. «Я прочел». На последней из двух страниц Ирма нарисовала по контуру руку нашего полуторагодовалого сына, младенческую пятерню. Испытанная мною в этот момент душевная боль оказалась так сильна, что кровь устремилась к глазам. Если бы я не зажмурился на несколько секунд, из меня бы вышли кровавые слезы. Но не вышли. Принеси мне новости от Михаила одними губами выговорил я. Адвокат кивнул, при этом вмиг обшарил меня глазами, опустил их и задумался, но тут же вновь посмотрел на меня, доброжелательно и участливо. «Не может понять», — догадался я, — «зачем и почему клиент переживает не за себя, а за своего компаньона?» «Очень просто», — У Михаила Мороза гораздо больше шансов выскочить из рук правосудия целым и невредимым. У меня нет. Я делал всю грязную работу. Все нити ведут ко мне. Так было задумано с самого начала. Шеф и босс неприкосновенен, ибо он умеет делать деньги и делает их. С головы такого умельца не должен упасть ни один волос. Такая постановка дела чисто азиатская, самурайская. ведь Москва не европейский город. Это огромное монгольское становище, где каждый смерть ищет себе хозяина и готов биться за него до смерти. Как только босса Михаила выпустят, он приготовит деньги, а это займет от силы пару дней. Я потребую встречи с папой Зуевым, и он меня отпустит. Это просто». Генерал, который любит кондиционеры, не может не взять деньги. Да, меня посадили в тюрьму, но все так и задумано. Такой вариант предусмотрен. Он обсуждался. Есть договоренность о возможных линиях поведения, о том, кто из нас что будет делать в неприятной ситуации. Оба, я и Михаил, мыслили просто и по-деловому. Есть лавочка — Она приносит большую прибыль. Она сделала нас богачами. Это наша священная корова. Наша курица, несущая золотые яички. Это наше все. Они, курица, корова, должны жить любой ценой. Бизнес Юбер Алис. Рыжему адвокату Максиму об этом знать незачем. Да он и не поймет». Он не приехал в этот город из ледяного темного далека, где по ночам воют волки. Он не очень представляет себе, что значит рвануться вверх. Он намерен получить благо жизни, ничем не рискуя. А разве так бывает? Только не здесь, в столице империи. Только не сейчас. Только не со мной. 5. «Значит, жалоб нет?» — переспросил прокурор по надзору. Молодежь, как я уже догадался, редко попадала в стены самой строгой политической тюрьмы. И прокурор глядел на меня с большим любопытством. «Никак нет», — бодро отрапортовали. Заявление, просьбы». «Просьба». «Чего хотите попросить?» «Сигару, ванну и коньяку». Прокурор помолчал, выразив быстрым путешествием зрачков и дрожанием щеки отрицательной эмоции. Много хочешь, грубо ответил он, выставил подбородок и покинул меня, тяжело отталкиваясь поношенными светлыми туфлями от коричневого цементного пола. Правота осталась за ним. Я печально признался себе в этом, поместил зад на одеяло и уронил голову на руки. А вдруг я действительно слишком многого хочу? А вдруг мне стоило остаться голодным и честным репортером? А вдруг я неправ? А вдруг я плохой человек?»